Глава 32. Советская Россия в 1917-1920 годах. Внутренняя и внешняя политика. Большевики, придя к власти, создали принципиально новую политическую систему. Они ликвидировали все старые государственные учреждения, государственный совет, министерства, местные органы самоуправления, городские думы и земства. Были отвергнуты прежние системы судопроизводства, принципы формирования и функционирования армии. Реализация диктатуры пролетариата, политической власти рабочих, провозглашенной большевиками и задача укрепления их власти требовали создания новой государственной машины. Принципы внешней политики и методы ее проведения также претерпели значительные изменения. Она была крайне идеологизирована, опиралась на идеи пролетарского интернационализма и ожидания мировой революции. В первые годы своего существования советское государство оказалось в полной международной изоляции. Формирование новой политической системы. Провозглашение съезда Советов высшим законодательным органом страны не получило полного воплощения на практике. Была ограничена также роль Всероссийского Центрального Исполнительного комитета. Реальная политическая власть принадлежала президиуму в ЦИК и Совету народных комиссаров, который присвоил себе не только исполнительную, но и законодательную власть. Его декреты подлежали немедленному исполнению. Местное управление сосредоточилось в губернских и уездных советах. Для контроля за их деятельностью создавались революционные комитеты, ревкомы, состоявшие исключительно из сторонников большевиков. Особое внимание уделялось формированию аппарата, призванного защищать власть большевиков. В конце октября 1917 года для охраны общественного порядка начали организовывать рабоче-крестьянскую милицию. В ноябре декретом СНК учреждались народные суды в составе председателя и народных заседателей. Политические дела рассматривались в революционных трибуналах, подчиненных Народному комиссариату юстиции. В декабре 1917 года при СНК была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК во главе с Дзержинским. Она получила неограниченные полномочия – от ареста и следствия до вынесения приговора и его исполнения. ВЧК была выведена из-под государственного контроля и согласовывала свои действия лишь с высшим партийным руководством страны. В ноябре-декабре 1917 года СНК подчинил себе руководство армии и уволил более тысячи генералов и офицеров, не принявших советскую власть. Старая армия демобилизовалась. В январе 1918 года были приняты декреты о создании рабочей крестьянской Красной армии и рабочей крестьянского Красного флота на добровольной основе. Деятельность большевистского правительства вызвала сопротивление многих социальных слоев – помещиков, буржуазии, чиновничества, офицерства, духовенства. В Петрограде и других городах зрели антибольшевистские заговоры. Меньшевики и правые эсеры отказались сотрудничать с большевиками. Левые эсеры заняли выжидательную позицию, так как не хотели порывать социалистическими партиями и в то же время боялись потерять доверие народных масс. Они поддержали идею Всероссийского исполнительного комитета профсоюза железнодорожников ВИГЖЕЛЬ создать многопартийное социальное правительство и сместить Ленина с поста председателя Совнаркома. Это предложение породило серьезные разногласия среди руководства большевистской партии. Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин, Ногин в первых числах ноября вышли из состава ЦК, честь наркомов из правительства. Возникший конфликт Ленину удалось разрешить. Каменева на посту председателя в ЦИК заменили Свердловым. В СНК ввели Петровского, Стучку, Цюрюпу и других. В середине ноября было достигнуто соглашение с левыми эссерами, и в декабре их представители вошли в Совет народных комиссаров, в том числе Штейнберг, Прошьян, Калигаев, Карелин. Роспуск учредительного собрания 5 января 1918 года открылось учредительное собрание. В нем преобладали эссеры 40% голосов. Большевики получили 22,5% мест. Председателем учредительного собрания был избран правый Сер Чернов. Выборы показали, что большевики являются лишь второй по влиянию политической силой. Учредительное собрание отказалось утвердить, внесенную большевиками, Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Она подтверждала первые законодательные акты советской власти, провозглашала уничтожение эксплуатации человека человеком и курс на построение социализма. Таким образом, учредительное собрание отвергло идею социалистического выбора и установления диктатуры пролетариата. В связи с этим в ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял решение о его распуске. Разгон первого в истории России всенародно избранного законодательного органа явился одной из причин непринятия власти большевиков теми слоями населения и партиями, которые считали, что только учредительное собрание имеет право определять вопрос о государственном устройстве страны. Через неделю произошло объединение Третьего Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов с аналогичным съездом советов крестьянских депутатов в единый законодательный орган – Третий Всероссийский съезд рабочих, солдатов и крестьянских депутатов. Большевикам удалось укрепить социально-политическую основу своей власти. Съезд утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, одобрил проект закона о социализации земли, провозгласил федеративный принцип государственного устройства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР и поручил в ЦИК разработать основные положения Конституции страны. Конституция РСФСР 1918 года 10 июля 1918 года Пятый съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР. Она включала Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и провозглашала пролетарский характер советского государства. Избирательного права лишались представители бывших эксплуататорских классов, священнослужители, офицеры и агенты полиции. Вводилось преимущество по сравнению с крестьянами в нормах представительства при выборах в органы власти. Выборы были не всеобщими, не прямыми, не тайными и не равными. Конституция закрепила систему центральных и местных органов советской власти. Она декларировала введение политических свобод – слова, печати, собраний, митингов и шествий. Однако на практике это не имело реального подтверждения. Более того, Конституция 1918 года не предусматривала возможность участия имущих классов и их партий в политической жизни. Экономическая и социальная политика Исходя из своей политической доктрины, в экономической политике большевистское руководство проводило линию на полное уничтожение частной собственности. Планировалось постепенное обобщение производства и создание централизованного управления экономикой. Национализировались банки, железнодорожный транспорт, средства связи. Казенные предприятия были поставлены под государственный контроль. Первоначально частные промышленные предприятия не были национализированы. На них декретом от 14 ноября 1917 года вводился рабочий контроль через ФАБ Зовкома. Они следили за производством, продажей продукции и финансовой деятельностью администрации. В руководстве партии существовали разные точки зрения по вопросу о методах и темпе социалистического строительства. Под влиянием левых коммунистов и в связи с обострившимися отношениями между правительством и предпринимателями в конце 1917 года, начале 1918, был национализирован ряд крупных предприятий и отраслей промышленности. Таким образом, было положено начало создания государственного сектора в экономике. Им руководил Высший совет народного хозяйства ВСНХ, образованный 2 декабря 1917 года. Переход предприятий под контроль государства отстранял рабочих от участия в управлении производством и закладывал основы государственного социализма. Лозунг «Фабрики рабочим» оказался социальной демагогией. В феврале ВЦИК принял основной закон о социализации земли, по которому весной 1918 года началась реализация декрета о земле. Крестьяне должны были безвозмездно получить 150 миллионов десятин земли, освобождались от задолженности банкам и от платежей за аренду. При распределении земли советская власть поддерживала бедноту, что вызвало недовольство и сопротивление кулаков. Они стали придерживать хлеб. В городах возникла угроза голода. В связи с этим Совнарком перешел к политике жесткого давления на деревню. В мае 1918 года была введена продовольственная диктатура. Это означало запрещение хлебной торговли и изымание запасов продовольствия у зажиточных крестьян путем посылки в деревню продовольственных отрядов. Они опирались на помощь комитетов бедноты, созданных в июне 1918 года. Местные советы, в которых преобладали кулаки, были распущены, их функции были переданы комбедам. Все эти меры породили на селе социальную напряженность, противостояние зажиточного крестьянства большевистской власти и явились одной из причин гражданской войны. Широкие демократические мероприятия были проведены в социальной сфере. Советская власть окончательно уничтожила сословную систему, отменила древолюционные чины, титулы и награды. Устанавливалось бесплатное образование и медицинское обслуживание. Женщины уравнивались в правах с мужчинами. Декрет о браке и семье вводил Институт гражданского брака. Был принят закон о восьмичасовом рабочем дне и кодекс законов о труде, запрещавший эксплуатацию детского труда, гарантировавший систему охраны труда женщин и подростков, выплату пособий по безработице и болезни. Была провозглашена свобода совести. Церковь была отделена от государства и от системы образования. Большая часть церковных имуществ была конфискована. Против этих действий активно боролся патриарх Тихон, избранный на Поместном соборе Русской Православной Церкви в ноябре 1917 года. Национальная политика определялась Декларацией прав народов России, принятой Совнаркомом РСФСР 2 ноября 1917 года. В ней провозглашалось равенство и суверенность народов России, их право на определение и образование самостоятельных государств. В декабре 1917 года советское правительство признало независимость Украины и Финляндии. В августе 1918 года Польша, в декабре Латвии, Литвы и Эстонии, в феврале 1919 года Белоруссии. Однако в своей практической деятельности большевистское руководство стремилось преодолеть дальнейший распад России. Используя местные партийные организации, оно способствовало установлению советской власти в национальных районах, оказывало финансовую и материальную помощь советским республикам в Прибалтике и Белоруссии. Брестский мир Первоочередной задачей внешней политики был выход из войны. Это диктовалось как общим стремлением народа к миру, так и неспособностью Советской России продолжать военные действия в силу сложнейшего внутреннего положения. Союзники России на Западе категорически отказывались рассматривать мирные инициативы Совнаркома, поэтому встал вопрос о подписании сепаратного договора с Германией. 3 декабря 1917 года в Брест-Литовске было подписано перемирие и начались переговоры о мире. Советская делегация внесла предложение заключить его без территориальных аннексий и контрибуций. Германия выдвинула претензии на огромные территории бывшей Российской империи – Польшу, часть Прибалтики, Украины и Белоруссии. В связи с этим переговоры были прерваны. При обсуждении германских условий возник глубокий кризис как в советском правительстве, так и в руководстве большевистской партии. Левые сцеры считали принятие этих условий предательством и настаивали на продолжении военных действий для защиты революции. Они отказались от участия в переговорах и не включили своих представителей в состав формируемой советской делегации. Ленин, понимая потерю боеспособности армии и необходимость сохранения советской власти, отстаивал безоговорочное принятие немецких претензий. Левые коммунисты призвали не вступать в переговоры и продолжать борьбу с германским милитаризмом для ускорения мировой революции. Троцкий выдвинул лозунг ни «Не мира, ни не войны, означавший прекращение военных действий и отказ от подписания договора. В январе 1918 года было принято решение затягивать переговоры. Троцкий, руководитель советской делегации, нарушил его и демонстративно покинул Брест, заявив, что подписывать мирный договор на грабительских условиях не будет. Этим был создан повод для разрыва перемирия. Германия начала наступление и захватила огромные территории в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. В связи с этим 19 февраля 1918 года Совнарком был вынужден согласиться с немецкими условиями и возобновил переговоры. Одновременно СНК пытался остановить германское наступление, предотвратить падение Петрограда. 21 февраля был издан декрет «Социалистическое отечество в опасности». Он обязывал все советы организовывать отпор врагу. 23 февраля 1918 года Красная армия остановила немцев под сковом. Германия предъявила ультиматум с новыми территориальными претензиями, требовала демобилизировать армию и выплатить большую контрибуцию. Советское правительство было вынуждено принять грабительские и унизительные условия. 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. По нему от России оторгались Польша, Прибалтика, часть Белоруссии, а также Карс, Ардаган и Батум на Кавказе. Советское правительство обязалось вывести войска из Украины, выплатить 3 миллиарда рублей репараций и прекратить революционную пропаганду в центральноевропейских странах. В середине марта 4-й чрезвычайный съезд советов большинством голосов ратифицировал Брестский мир. Левые эсеры были против и в знак протеста вышли из состава Совнаркома. С этого времени утвердилась однопартийность в системе исполнительной власти Советской России. Правительственная коалиция большевиков с эсерами развалилась. Ноябрьская революция 1918 года в Германии смела кайзеровскую империю. Это позволило Советской России разорвать Брестский договор, вернуть большую часть утраченных по нему территорий. Немецкие войска ушли с территории Украины. В Латвии, Литве, Эстонии и Белоруссии устанавливалась советская власть. Внутренняя политика весной 1918 года В апреле 1918 года Ленин, воспользовавшись заключением мира с Германией, предложил план постепенного построения основ социализма при сохранении многоукладной экономики и использовании опыта предпринимателей, старой технической интеллигенции. Однако план политики государственного капитализма не был реализован. Наоборот, руководство партии, переименованной в Российскую коммунистическую партию большевиков, в марте 1918 года осуществило попытку перехода к социализму с помощью чрезвычайных политических мер военный коммунизм. Внутренняя политика советского правительства летом 1918 в начале 1921 -го годов получила название военный коммунизм. Предпосылки для ее реализации были заложены широкой национализацией промышленности, созданием мощного централизованного государственного аппарата, в том числе ВСНХ, введением продовольственной диктатуры, опытом военно-политического нажима на деревню. Таким образом, черты политики военного коммунизма прослеживались еще в первых экономических и социальных мероприятиях советского правительства. С одной стороны, политика военного коммунизма была вызвана представлением части руководства РКПБ о возможности быстрого построения безрыночного социализма. С другой стороны, это была вынужденная политика, обусловленная крайней разрухой в стране, нарушением традиционных экономических связей между городом и деревней, а также необходимостью мобилизировать все ресурсы для победы в гражданской войне. Впоследствии многие большевики признали ошибочность политики военного коммунизма пытались оправдать ее тяжелым внутренним и внешним положением молодого советского государства, обстановкой военного времени. Политика военного коммунизма включала комплекс мероприятий, затронувших экономическую и социально-политическую сферу. Главным при этом была национализация всех средств производства, внедрение централизованного управления, уравнительного распределения продуктов, принудительного труда и политической диктатура большевистской партии. Декретом о 28 июня 1918 года предписывалась ускоренная национализация крупных и средних предприятий. В последующие годы она была распространена и на мелкие, что привело к ликвидации частной собственности в промышленности. Одновременно формировалась жесткая отраслевая система управления. Весной 1918 года была установлена государственная монополия внешней торговли. Логическим продолжением продовольственной диктатуры стала продразверстка. Государство определяло свои потребности в сельскохозяйственной продукции и заставляло крестьянство поставлять ее без учета возможностей деревни. 11 января 1919 года продразверстка была введена на хлеб. К 1920 году она распространилась на картофель, овощи и другое. За изъятые продукты крестьянам оставляли квитанции и деньги, терявшие из-за инфляции свою стоимость. Установленные твердые цены на продукты были в 40 раз ниже рыночных, Деревня отчаянно сопротивлялась, и поэтому продразверстка реализовывалась насильственными методами с помощью продотрядов. Политика военного коммунизма привела к уничтожению товарно-денежных отношений. Ограничивалась продажа продовольствия и промышленных товаров, они распределялись государством в виде натуральной заработной платы. Была введена уравнительная система оплаты труда среди рабочих. Это порождало у них иллюзию социального равенства. Несостоятельность этой политики проявилась в образовании черного рынка и рассвете спекуляции. В социальной сфере политика военного коммунизма опиралась на принцип «кто не работает, тот не ест». В 1918 году была введена трудовая повинность для представителей бывших эксплуататорских классов, а в 1920 году – всеобщая трудовая повинность. Принудительная мобилизация трудовых ресурсов осуществлялась с помощью трудовых армий, направленных на восстановление транспорта, строительные работы и другое. Натурализация оплаты труда привела к бесплатному предоставлению населению жилья – коммунальных, транспортных, почтовых и телеграфных услуг. В период военного коммунизма в политической сфере установилась безраздельная диктатура РКПБ. Партия большевиков перестала быть чисто политической организацией, ее аппарат постепенно срастался с государственными структурами. Она определяла политическую, идеологическую, экономическую и культурную ситуацию в стране, даже личную жизнь граждан. Деятельность других политических партий, боровшихся против диктатуры большевиков, их экономической и социальной политики, кадетов, меньшевиков, эсеров, сначала правых, а потом и левых, была запрещена. Одни видные общественные деятели эмигрировали, других репрессировали. Все попытки возродить политическую оппозицию насильственно пресекались. В советах всех уровней большевики добивались полного единовластия путем их перевыборов или разгона. Деятельность Советов приобретала формальный характер, так как они лишь исполняли предписания большевистских партийных органов. Независимость потеряли профсоюзы, поставленные под партийный и государственный контроль. Они перестали быть защитниками интересов рабочих. Запрещалось стачечное движение под предлогом, что пролетариат не должен выступать против своего государства. Не соблюдалась провозглашенная свобода слова и печати. Почти все небольшевистские печатные органы были закрыты. В целом, издательская деятельность жестоко регламентировалась и была крайне ограничена. Страна жила в обстановке классовой ненависти. В феврале 1918 года была восстановлена смертная казнь. Противников большевистского режима заключали в тюрьмы и концлагеря. Покушение на Ленина и убийство Урицкого, председателя Петроградской ЧК, вызвали декрет о красном терроре сентября 1918 года. Развернулся произвол ВЧК и местных властей, что в свою очередь провоцировало антисоветские выступления. Разгул террора был порожден многими факторами – обострением противостояния различных социальных групп и ростом сопротивления власти большевиков, низким интеллектуальным уровнем основной массы населения, слабо подготовленного к политической жизни, но быстро усвоившего лозунг «грабь награбленная», бескомпромиссной позиции большевистского руководства, считавшего необходимым и возможным удержать власть любой ценой. Политика военного коммунизма не только не вывела Россию из экономической разрухи, но и усугубила ее. Нарушение рыночных отношений вызвало развал финансов, сокращение производства в промышленности и сельском хозяйстве. Население городов голодало. Однако централизация управления страной позволила большевикам мобилизовать все ресурсы и удержать власть в ходе гражданской войны. Гражданская война в 1918-1920 годах После Октябрьской революции в стране сложилась напряженная социально-политическая ситуация. Установление советской власти осенью 1917-го, весной 1918 -го годов сопровождалось множеством антибольшевистских выступлений в разных районах России. Но все они были разрозненными и имели локальный характер. На первых порах в них были втянуты лишь отдельные, немногочисленные группы населения. Крупномасштабная борьба, в которую с обеих сторон влились огромные массы из самых разных социальных слоев, ознаменовала развертывание гражданской войны, общесоциального вооруженного противостояния. В историографии нет единого мнения о времени начала гражданской войны. Одни историки относят его к октябрю 1917, а другие – к весне-лету 1918 года, когда сложились сильные политические и хорошо организованные антисоветские очаги и началась иностранная интервенция. Споры историков вызывают также вопрос о том, кто был виновником в развязывании этой братоубийственной войны. Представители классов, потерявших власть, собственность и влияние – Большевистское руководство, навязавшее стране свой метод преобразования общества, или обе эти социально-политические силы, которые в борьбе за власть использовали народные массы. Причины гражданской войны Свержение Временного правительства и разгон учредительного собрания, экономические и социально-политические мероприятия советского правительства восстановили против него дворян, буржуазию, состоятельную интеллигенцию, духовенство, офицерство. Несоответствие целей по преобразованию общества с методами их достижения оттолкнули от большевиков демократическую интеллигенцию, казачество, кулаков и середников. Таким образом, внутренняя политика большевистского руководства явилась одной из причин возникновения гражданской войны. Национализация всей земли и конфискация помещичей вызвали ожесточенное сопротивление ее бывших владельцев. Буржуазия, напуганная размахом национализации промышленности, хотела вернуть фабрики и заводы. Ликвидация товарно-денежных отношений и установление государственной монополии на распределение продуктов и товаров больно ударили по имущественному положению средней и мелкой буржуазии. Таким образом, стремление свергнутых классов сохранить частную собственность и свое привилегированное положение также было причиной начала гражданской войны. Создание однопартийной политической системы и диктатура пролетариата на деле диктатура ЦК РКПВ оттолкнули от большевиков социалистические партии и демократические общественные организации. Декретами об аресте вождей гражданской войны против революции и о красном терроре большевистское руководство законодательно обосновало право на насильственную расправу со своими политическими противниками. Поэтому меньшевики, правые и левые эсеры, анархисты отказались сотрудничать с новой властью и приняли участие в гражданской войне. Своеобразие гражданской войны в России заключалось в тесном переплетении внутриполитической борьбы с иностранной интервенцией. Как Германия, так и союзники по Антанте подстрекали антибольшевистские силы, снабжали их оружием, боеприпасами, оказывали финансовую и политическую поддержку. С одной стороны, их политика диктовала стремлением покончить с большевистским режимом, вернуть утерянное имущество иностранных граждан, предотвратить расползание революции. С другой стороны, они преследовали собственные экспансионистские замыслы, направленные на расчленение России, получение за счет нее новых территорий и сфер влияния. Гражданская война в 1918 году В 1918 году сформировались основные центры антибольшевистского движения, различные по своему социально-политическому составу. В феврале в Москве и Петрограде возник Союз Возрождения России, объединявший кадетов, меньшевиков и эсеров. В марте 1918 года сложился Союз защиты Родины и Свободы под руководством известного эсера террориста Савенкова. Сильное антибольшевистское движение развернулось среди казаков. На Дону и Кубани их возглавил генерал Краснов. На Южном Урале – атаман Дутов. На юге России и Северном Кавказе под руководством генералов Алексеева и Корнилова начала формироваться офицерская добровольческая армия. Она стала основой Белого движения. После гибели Корнилова командование принял генерал Деникин. Весной 1918 года началась иностранная интервенция. Германские войска оккупировали Украину, Крым и часть Северного Кавказа. Румыния захватила Бессарабию. Страны Антанты подписали соглашение о непризнании Брестского мира и будущем разделе России на сферу влияния. В марте в Мурманске был высажен английский экспедиционный корпус, к которому позднее присоединились французские и американские войска. В апреле Владивосток был занят японским десантом. Затем на Дальнем Востоке появились отряды англичан, французов и американцев. В мае 1918 года восстали солдаты чехословацкого корпуса. В нем были собраны военнопленные славяне из австро-венгерской армии, изъявившие желание участвовать в войне против Германии на стороне Антанты. Корпус был отправлен Советским правительством по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. Предполагалось, что далее он будет доставлен во Францию. Восстание привело к свержению советской власти в Положье и Сибири. В Самаре, Уфе и Омске были созданы правительства из кадетов, эсеров и меньшевиков. Их деятельность опиралась на идею возрождения учредительного собрания, выражалась в противостоянии как большевикам, так и крайним правым монархистам. Эти правительства просуществовали недолго и были сметены в ходе гражданской войны. Летом 1918 года огромный размах приобрело антибольшевистское движение во главе с эсерами. Они организовали выступления во многих городах Центральной России – Ярославль, Рыбинск и другие. 6-7 июля левые эсеры предприняли попытку свержения советского правительства в Москве. Она закончилась полным провалом. В результате многие их руководители были арестованы. Представители левых эсеров, выступивших против политики большевиков, изгоняли из Советов всех уровней и государственных органов. Осложнение военно-политической обстановки в стране повлияло на судьбу императорской фамилии. Весной 1918 года Николай II с женой и детьми под предлогом активизации монархистов был переведен из Тобольска в Екатеринбург. Согласовав свои действия с Центром, Уральский областной совет 16 июля 1918 года расстрелял царя и его семью. В те же дни был убит брат царя Михаил и еще 18 членов императорской фамилии. Советское правительство развернуло активные действия для защиты своей власти. Красная армия была преобразована на новых военно-политических принципах. Был осуществлен переход к всеобщей воинской повинности. Развернута широкая мобилизация. В армии устанавливалась жесткая дисциплина, вводился Институт военных комиссаров. Организационные меры по укреплению Красной армии завершили создание Революционного военного совета республики, РВСР и Совета рабочей и крестьянской обороны. В июне 1918 года против восставшего Чехословацкого корпуса и антисоветских сил Урала и Сибири был создан Восточный фронт под командованием Ватетиса, с июля 1919 года Каменева. В начале сентября 1918 года Красная Армия перешла в наступление и в течение октября-ноября вытеснила противника за Урал. Восстановлением советской власти в Приуралье и Поволжье завершился первый этап Гражданской войны. Обострение Гражданской войны В конце 1918 начале 1919 -го годов, белое движение достигло максимального размаха. В Сибири власть захватил адмирал Колчак, объявленный верховным правителем России. На Кубани и Северном Кавказе Деникин объединил Донскую и Добровольческую армию в вооруженные силы юга России. На севере при помощи Антанты формировал свою армию генерал Миллер. В Прибалтике генерал Юденич готовился к походу на Петроград. С ноября 1918 года после окончания Первой мировой войны союзники усилили помощь Белому движению, снабжая его боеприпасами, обмундированием, танками, самолетами. Расширились масштабы интервенции. Англичане заняли Баку, высадились в Батуми и Новороссийске, французы в Одессе и Севастополе. В ноябре 1918 года Колчак начал наступление в Приуралье с целью соединения с отрядами генерала Миллера и организации совместного удара на Москву. Снова Восточный фронт стал главным. 25 декабря войска Колчака взяли Пермь, но уже 31 декабря их наступление было остановлено Красной армией. На Востоке фронт временно стабилизировался. В 1919 году был создан план одновременного удара на советскую власть с Востока – Колчак, Юга – Деникин и Запада – Юденич. Однако осуществить комбинированное выступление не удалось. В марте 1919 года Колчак начал новое наступление от Урала по направлению к Волге. В апреле войска Каменева и Фрунзы остановили его, а летом вытеснили в Сибирь. Мощное крестьянское восстание и партизанское движение против правительства Колчака помогло Красной Армии установить советскую власть в Сибири. В феврале 1920 года по приговору иркутского ревкома адмирал Колчак был расстрелян. В мае 1919 года, когда Красная Армия одерживала решающие победы на Востоке, Юденич двинулся на Петроград. В июне он был остановлен и его войска отброшены в Эстонию, в которой к власти пришла буржуазия. Второе наступление Юденича на Петроград в октябре 1919 года также закончилось поражением. Его войска были разоружены и интернированы эстонским правительством, которое не хотело вступать в конфликт с Советской Россией, предложившей признать независимость Эстонии. В июле 1919 года Деникин захватил Украину и, проведя там мобилизацию, начал наступление на Москву. В сентябре его войска заняли Курск, Орел и Воронеж. В связи с этим советское правительство сконцентрировало все силы на борьбу с Деникиным. Был образован Южный фронт под командованием Егорова. В октябре Красная армия перешла в наступление. Ей оказывала поддержку повстанческое крестьянское движение во главе с Махно, развернувшее второй фронт в тылу добровольнической армии. В декабре 1919 начале 1920 -го годов, войска Деникина потерпели поражение. Советская власть была восстановлена на юге России, Украине и Северном Кавказе. Остатки добровольнической армии укрылись на Крымском полуострове, командование которым Деникин передал генералу Врангелю. В 1919 году в оккупационных частях союзников началось революционное брожение, усиливаемое большевистской пропагандой. Интервенты были вынуждены вывести свои войска. Этому способствовало мощное общественное движение в Европе и США под лозунгом «Руки прочь от Советской России». Завершающий этап гражданской войны В 1920 году главным событием стали Советско-Польская война и борьба с Франгелем. Признав независимость Польши, советское правительство начало с ней переговоры о территориальном размежевании и установлении государственной границы. Они зашли в тупик, так как польское правительство, возглавляемое маршалом Пилсудским, предъявило непомерные территориальные претензии. Для восстановления Великой Польши польские войска в мае вторглись в Белоруссию и Украину, захватив Киев. Красная армия под командованием Тухачевского и Егорова в июле 1920 года разгромила польскую группировку на Украине и в Белоруссии. Началось наступление на Варшаву. Оно было воспринято польским народом как интервенция. В связи с этим все силы поляков, материально поддержанных западными странами, были направлены на сопротивление Красной Армии. В августе наступление Тухачевского захлебнулось. Советско-польскую войну завершил мир, подписанный в Риге в марте 1921 года. По нему Польша получила земли Западной Украины и Западной Белоруссии. В Восточной Белоруссии сохранялась власть Белорусской Советской Социалистической Республики. С апреля 1920 года антисоветскую борьбу возглавил генерал Врангель, избранный правителем юга России. Он сформировал в Крыму русскую армию, которая в июне начала наступление на Донбасс. Для отпора ей был образован Южный фронт под командованием Фрунзе. В конце октября войска Врангеля были разбиты в Северной Таврии и оттеснены в Крым. В ноябре части Красной Армии штурмом овладели укреплениями Перекопского перешейка, форсировали озеро Севаш и ворвались в Крым. Поражение Врангеля ознаменовало конец гражданской войны. Остатки его войск и часть гражданского населения, настроенного против советской власти, эвакуировались при помощи союзников в Турцию. В ноябре 1920 года гражданская война фактически завершилась. Оставались лишь отдельные очаги сопротивления советской власти на окраинах России. В 1920 году при поддержке войск Туркестанского фронта была свергнута власть Бухарского эмира и Хивинского хана. На территории Средней Азии образовались Бухарская и Харезмская Народные Советские Республики. В Закавказье советская власть была установлена в результате военного вмешательства правительства РСФСР. Материальной и морально-политической помощи ЦК РКП(б). В апреле 1920 года было свергнуто правительство мусаватистов и образована Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. В ноябре 1920 года после ликвидации власти Дашнаков была создана Армянская Советская Социалистическая Республика. В феврале 1921 года советские войска, нарушив мирный договор с правительством Грузии, захватили Тифлес, где было провозглашено создание Грузинской Советской Социалистической Республики. В апреле 1920 года по решению ЦК РКПБ и правительства РСФСР была создана Буферная Дальневосточная Республика – а в 1922 году Дальний Восток был окончательно освобожден от японских оккупантов. Таким образом, на территории бывшей Российской империи, за исключением Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии, победила советская власть. Большевики победили в гражданской войне и отразили иностранную интервенцию. Им удалось сохранить основную часть территории бывшей Российской империи. Вместе с тем от России отделились Польша, Финляндия, государства Прибалтики, которые обрели независимость. Были потеряны Западная Украина, Западная Белоруссия и Бессарабия. Причины победы большевиков. Поражение антисоветских сил было обусловлено рядом причин. Их руководители отменили действие декрета о земле и возвращали землю прежним владельцам. Это восстановило против них крестьян. Лозунг сохранения единой и неделимой России противоречил надеждам многих народов на независимость. Нежелание лидеров белого движения сотрудничать с либеральными и социалистическими партиями сузило его социально-политическую базу. Карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы пленных, повсеместное нарушение правовых норм – все это вызывало недовольство населения, вплоть до вооруженного сопротивления. В ходе гражданской войны противникам большевиков не удалось договориться о единой программе и едином лидере движения. Их действия были плохо согласованы. Большевики победили в гражданской войне потому, что им удалось мобилизировать все ресурсы страны и превратить ее в единый военный лагерь. ЦК РКПБ и Совнарком создали политизированную Красную Армию, готовую защищать советскую власть. Различные социальные группы были привлечены громкими революционными лозунгами, обещанием социальной и национальной справедливости. Руководство большевиков сумело представить себя защитником Отечества и обвинить своих противников в предательстве национальных интересов. Большое значение имела международная солидарность, помощь пролетариата Европы и США. Гражданская война явилась страшным бедствием для России. Она привела к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране, к полной хозяйственной разрухе. Материальный ущерб составил более 50 миллиардов рублей золотом. Промышленное производство сократилось в семь раз. Была полностью парализованная транспортная система. Многие слои населения, насильственно втянутые в войну противоборствующими странами, стали ее невинными жертвами. В боях от голода, болезней и террора погибло 8 миллионов человек. 2 миллиона человек были вынуждены эмигрировать. Среди них были многие представители интеллектуальной элиты — Невосполнимые морально-этические потери имели глубокие социокультурные последствия, долгое время сказывавшиеся в истории советской страны.